Глава 18 Тирис не просто бежала, она летела по снежному насту, легко огибая деревья на своем пути. Какая-то неведомая сила несла ее вперед, не давая ни разу провалиться в сугроб. Наконец беглянка остановилась, силы покинули ее. Привалившись к дереву, она хватила морозный воздух открытым ртом, стараясь выровнять дыхание. Вокруг было темно и тихо. Сири сказала, что частое дыхание и быстро бьющееся сердце эхом разносились на весь лес. Она закрыла глаза, чутко прислушиваясь к себе. Снегоцвет. Дева Снегоцвет. Как только Идар произнес это, внутри что-то изменилось, будто оковы, какие спали, выпуская на свободу нечто необъяснимое. И она испугалась. Не так сильно поверила следопыту, как устрашилась собственных ощущений. Словно теперь кто-то другой был вместо нее, Но как это можно было объяснить? Она жила 18 лет в неведении. Терес не верила, что родители могли умалчивать такое. Дева-снегоцвет, венец всего в мире, каждый ведь знает. О таких девушках легенды ходят, о них говорят с почтением. Родители верно рассказали бы, будь она одной из снегоцветов. Но они не рассказали, раздался рядом голос. Тирис открыла глаза и увидела перед собой одну из снежных ведьм. Непонятно, как она попала сюда, но серебристые волосы не оставляли сомнений. Женщина сняла капюшон с головы и взглянула на юную леди льдисто-голубыми глазами, пронзительными и чарующими, совсем не такими бледными, какими они показались тогда в хижине. «Дитя!» Ведьма протянула ей руку. Идем со мной. Я покажу тебе». Тирис не раздумывала. Ее растерянность и отчаяние были так велики, что любыми путями хотелось узнать правду. Она крепко взяла за руку снежную ведьму, и в тот же миг поднялся сильный вихрь, закруживший обеих. Тирис куда-то несло, и в один момент она подумала, что, наверное, это конец. Но страшный ураган прекратился так же неожиданно, как и начался. Вокруг стало светло, был ясный зимний день. Опушка леса и избушка показались Тирис знакомыми. Приглядевшись, она узнала это место – жилище снежных ведьм, куда она приходила с Идаром. Тирис увидела, как из леса вышли ее родители. Они были моложе своих нынешних лет. Немного поговорив о чем то друг с другом, лорд и его жена направились к хижине зимних прорицательниц, но едва приблизились, дверь распахнулась, и на пороге возникла одна из обитательниц дома. «Зачем пожаловали, уважаемые господа?» Спросила их хозяйка без тени недовольства. ее голос звучал буднично, будто встречать гостей приходилось каждый день. «Просим прощения, что нарушили ваш покой», — начал отец с мельком взглянув на супругу. «Но нам нужна ваша помощь». «Такие уважаемые и богатые господа обращаются за помощью к простой снежной ведьме?» — лукаво улыбнулась женщина. «К добру ли это?» «К добру, к добру!» — поспешно отозвалась мать, цепляясь за руку мужа. Нам сказали, что вы помогаете. Она с неуверенностью взглянула на своего лорда, и тот одобрительно кивнул. Мы бы очень хотели зачать дитя. Но ваши такие милосердные боги не дают этого счастья, не так ли? Перебила снежная ведьма. Мы можем вам помочь, людские языки не лгут. Но ребенок, созданный нашей магией, не будет принадлежать смертному миру. Ведаете ли вы это, почтенные? Да, нам известно покорно отозвался отец. «И вас это не пугает?» не спросила, а утвердила женщина. «Что ж, с благими намерениями войдите под наш кровь». Затем Тирис наблюдала, как рос живот матери. Они с отцом радовались и ждали ее появления. Потом родилась девочка, и их счастью не было предела. «Мы знали, когда ты родишься», заговорила ведьма. «Знали, кем будешь. Мы велели...» Мы велели дать тебе имя Тирис. «Снежный цветок на языке лесного народа», прошептала юная леди, не в силах оторвать взгляд от происходящего. «Почтенным Ситтерам было наказано принести тебя к нам в первую зиму после рождения. Мы должны были убедиться в твоей природе. Но они не пришли. Мы ждали еще одну зиму и снова ничего. Они обманули нас. Получили то, что хотели и забыли». Забыли, что ты, Тирис, не часть смертного мира. А потом ты потерялась. Помнишь ли это, дитя?» Тирис задумалась, пытаясь вспомнить о том, что говорила ведьма. Воспоминания всплывали размытыми и неясными картинками, их легко было спутать с каким-то давним сном. «Верно, говорят, что дар снегоцвета всегда ведет нужной дорогой», продолжала ведьма. «Он привел тебя к нам. Мы увидели, кто ты есть» и должны были поведать все твоим родителям. Для них правда оказалась тяжелым испытанием. Знать, что твое дитя обладает могуществом и не принадлежит этому миру, равносильно смертельному удару. Но они знали, на что соглашались. Они должны были тебе все рассказать. Не сразу, но постепенно, с каждым годом твоего взросления. Не сразу, но постепенно, с каждым годом твоего взросления. Ведь перед тобой должен был встать выбор, чью сторону выбрать — Света или Тьмы. Как это? Почему я должна выбирать? Разве я не могу просто жить, справляясь со своим даром, помогая людям, когда я этого захочу? Нет, не можешь. Рано или поздно перед тобой должен встать выбор, потому что великий дар Девы Снегоцвета способен либо создавать, либо разрушать. Ты источник, из которого сильные мира сего наполняются живительной силой. Свет и тьма наполняют твое существо в равных долях. Но кому служить, ты должна выбрать. «Значит, я вовсе не я?» — растерянно спросила Тирис. Снежная ведьма взяла ее за руки, крепко сжав их. «Нет, дитя, ты — это ты. В силе, что живет в тебе, нет ничего ужасного. Из нее ты состоишь». Благодаря ей ты появилась на свет. Но родители должны были тебе все рассказать и должны были оставить выбор за тобой. Только они не сделали этого. С горечью пробормотала леди. Мы осуждали их, но потом, когда вы с Идаром следопытом оказались в нашей хижине и испили из котла судьбы, мы все поняли. Открыть тебе правду – его бремя. Идара? – удивилась Тирис но я едва знаю его, так же, как и он меня. «Судьба сама ведает, как лучше», — возразила снежная ведьма. «Идар неспроста пришел к тебе. Дар Снегоцвета призывал его отдать долг своей матери. Идар будет с тобой до конца, если даже жизнь придется отдать, потому что по судьбе так положено». «Невозможно, это невозможно. Я выхожу замуж за лорда Севера. Этот выбор тоже должен быть за тобой». Только ты, только по своему желанию можешь выйти замуж за лорда Кристера, либо не выходить вообще. «Но как же? Все решено уже», – возразила Тирис, понимая, что эта мысль почему-то приносит ей печаль. «Так захотели твои родители», – просто отозвалась ведьма. «Странное решение, но, сдается мне, в крепости Скёльт знаю о твоем предназначении, и чувствую я, что это не будет во благо». «Как это?» Насторожилась ледя. Дурной ветер подул с северных земель. Он принес запах гнили и смерти. Глаза снежной ведьмы горели холодным пламенем. «Ты можешь угодить в ловушку, мой нежный снегоцвет». «Я не должна туда ехать?» — спросила Тирис, боясь и одновременно желая получить утвердительный ответ. «Я не могу указывать тебе», — покачала головой гостья. «Это должен быть твой выбор, с кем тебе остаться». «Доверяй своим чувствам. В тебе великий дар, который любого сделает сильным, любого, кто будет рядом с тобой». «Но что я должна делать, я совсем ничего не знаю». «Не мучай себя подобными думами», — успокаивающе заговорила гостья. «Все придет само в свой срок. Ты все поймешь, осознаешь свою силу без чьей-либо помощи. Как только ты сделаешь выбор, Как только соединишься с тем единственным, кого выбрало сердце, ты станешь источником. Тебе станет подвластно равновесие мира. Прекратить войны или начать их, вознаградить благами просящих или наказать тех, кто творит зло. Все будет в твоей власти. И как это будет? Внутри тебя будет расти и шириться белое пламя. Яркое, мощное, неспособное причинить вред. Именно его ты станешь отдавать каждый раз, когда к тебе придут за помощью. Твой муж, кем бы он ни был, тоже сможет получить все, что захочет. Новые земли, новых людей в подчинение, даже королевский трон. Тебе достаточно будет принять его желание и открыть силу, позволив ему питаться тем светом, что таится в тебе. Соприкосновением рук или единением душ вы найдете свою возможность передавать нужную силу через задумалась. Ей совсем не хотелось знать это все. Ужас был так велик, но и отступать не могла, нужно понимать, к чему быть готовой. Снежная ведьма посмотрела ей в глаза. «Твой северный лорд... От меня скрыты его помыслы, не знаю, чего он желает. Господство или тихой жизни. Но и дар... Он связан с тобой, а ты с ним. Его бремя — следовать за тобой» а твоя сила Снегоцвета защищает его. Но если ты решишь, что Идар не должен быть с тобой рядом, то должна сказать «Твой долг исполнен, я отпускаю тебя на четыре стороны света». Терес представила, как говорит это Идару, и все внутри нее перевернулось. Она останется совсем одна, без защиты, без надежного плеча. Она так много пережила с Идаром, что не готова была остаться без него». Наступит то время, когда тебе придется это решать, произнесла снежная ведьма, будто прочитав ее мысли. Придется выбрать. Значит, жизнь Идара зависит теперь от меня? спросила Тирис через некоторое время раздумий. Сама того не замечая, она теребила на шее цепочку с обручальным кольцом. Отчасти, уклончиво ответила гостья. Могу ли я навредить ему своей силой? Нет, не терзай себя такими мыслями. Ты вреда Идару не причинишь. Другие могут, но ты никогда. Сердце Тирис отчаянно забилось. Страх ледяной дланью прикоснулся к самой душе. Идар всегда рисковал, спасая ее, Только она никогда об этом не думала. А ведь он не волшебник. Он самый обычный смертный человек. «Мне пора возвращаться», – засуетилась дева Снегоцвет. «Я ведь просто убежала, ничего не сказав. Идар, наверное, ищет меня». Нимфы знают свое дело. Они не пустят его дальше в лес, он ждет тебя на поляне, но внутри него разразилась буря. Гостья улыбнулась, а потом взяла руку Тирис и подула в раскрытую ладонь. От ледяного дыхания предсказательницы кожа тут же покрылась инием. Повелевай, дева, снегоцвет! тихо заговорила снежная ведьма. Прости нам, прегрешения и гневные думы, очисти наши души и сердца. Отныне мы служим тебе, говорю от имени моих сестер нынешних и еще нерожденных. Да хранит тебя сила матери зимы. Прорицательница выпустила руку Тирис и отступила назад. Ступай, снегоцвет, и помни, что у нас ты всегда можешь найти убежище от тех, кто захочет твой дар в темные свои дела направить против воли. Благодарю, только и сказала Тирис. Ведьма взметнула снежный покров и исчезла в тот же миг. Юная леди же заспешила на поляну. В ее голове роились сотни мыслей. Как могли родители столько лет скрывать правду? Как она сама не чувствовала в себе дар? Казалось, все, что было до этого дня, умерло или не происходило вовсе. Терес вышла из леса на сполохе костра и тут же увидела и Дара, который мерил шагами поляну, опустив голову и нахмурив брови. Он бросил взгляд в сторону леса и, увидев подопечную, замер, как вкопанный. Его глаза на мгновение зажглись радостью, быстро сменившись волнением. Она поняла, что следопыт будто целую жизнь прожил, пока ждал ее, не думая ни минуты. Терез бросилась к Идару. Она прижалась к нему, чувствуя, как сильные руки сомкнулись за ее спиной, заключая в надежное кольцо объятий. Ей так сильно захотелось, чтобы все вокруг исчезло, испарилось, превратилось в пыль, и не осталось бы ничего, кроме них двоих. Сорвать шею эту цепочку с обручальным кольцом, забыть, что на севере ее ждет жених, что родители скрывали, кто она на самом деле, и уйти с идаром прямо сейчас. Она страстно желала и одновременно боялась этого. Я переживал, что вы не вернетесь. Прошептал следопыт. Еще бы немного, и я бы весь этот проклятый лес перевернул, чтобы вас отыскать, Меледи. Она прижалась ухом к его груди, вслушиваясь в громкие удары сильного сердца. «Кажется, я больше не леди. Тирис, Идар. Просто Тирис». Следопыт отстранил ее от себя и заглянул в лицо. «Послушайте, что бы ни случилось, вы леди. Вы родились и воспитывались в семье лорда». «Что нам дает семья, кроме знатного имени?» – перебила его Тирис. «От меня скрыли важную правду, даже не правду, а целую жизнь». Я жила столько лет, мечтая о замужестве, семье и детях, а теперь вдруг узнала, что я дева Снегоцвет. Людоеды, эльфы, друиды, нимфы, их всех тянет ко мне дар Снегоцвета. И дело тут совсем не в знатности, ты это сам знаешь. Поэтому не обращайся ко мне, как к леди». «Я не могу. Тебе придется». Идар рассмеялся. «Убоги, вашего упрямства хватит на дюжину людей». «Пусть так». Она сложила руки на груди. «Но я хотя бы не утаиваю правду. А ты мог бы рассказать мне все намного раньше, когда только вышли из хижины снежных ведьм?» «Вы правы, миледи, но я...» мое имя Тирис Идар», — вспылила она. «Клянусь, я не заговорю с тобой, если не перестанешь называть меня миледи». «Хм, ну в этом тоже есть положительная сторона». Юная леди сурово сжала губы. Ей захотелось сказать ему что-то обидное, но Идар опередил ее, задав вопрос. «Знаете, почему я не рассказал вам то, что увидел в хижине?» Гнев улетучился в один миг. «Почему?» «Потому что я обычный следопыт, который большую часть жизни проводит в лесу, ищет людей за хорошее вознаграждение. Все мое дело — читать следы, слышать каждый шорох, не дать ускользнуть добыче. Я не владею великими тайнами, я не храню ничьи секреты, потому что мне некому их доверить. Моя жизнь тихая». Я предпочитаю не встречать людей, если только они не дают мне работу. И вот вдруг я узнаю нечто, что может в корне изменить судьбу другого человека». Индар помолчал, а потом признался. Я испугался. И в то же время не поверил в то, что увидел. Да и почему, собственно, я это увидел? Кто я такой? Но прошло так много дней. Скрывать это было жестоко. «Вы правы, миледи». Но я не знал, как начать такой разговор. Тире поёжилась. то ли от волнения, то ли от холода, но ее пробирал озноб. Сядьте у огня, вы простудитесь! спохватил Сейдар. Он взял ее за руку и провел к костру. Только сейчас она заметила, что, кроме них двоих, никого у огня не было. А где все? Нимфы решили, что будет лучше, если остальные уснут, когда вы вернетесь. Это было мудро. Тирис и правда не хотелось бы, чтобы поднялся переполох от ее отсутствия. Если бы первая забила тревогу и отправилась на поиски хозяйки. Идар сел рядом. Он взял ее холодные руки в свои, стараясь согреть. «В лесу меня встретила снежная ведьма», — сказала леди через некоторое время. «Она мне рассказала все. И как я появилась на свет, и что за сила у снегоцвета. Теперь все, что было раньше, кажется ложью». Вся моя жизнь и дар была От чего же? От вас утаили только то, что вы дева Снегоцвет. Вы жили в любви, Миледи. Наверное, у родителей были причины скрывать правду. Уверен, что у них нашлось бы объяснение, если бы вам удалось с ними поговорить сейчас. Они решили меня выдать замуж и дар, чтобы Кристер рассказал мне правду. У меня внутри все холодеет от мысли, что я узнала бы истину о себе на утро после свадьбы а то и того позже. Следопыт молчал. Тирис смотрела на жаркое пламя костра, жадно облизывающее поленья, и ей казалось, что там танцуют странные сущности, радуясь ее печали. «Снежная ведьма сказала, что твоя мать была снегоцветом, поэтому ты связан со мной. Какой-то долг перед матерью». Есемир тоже так говорит», – мрачно отозвался Сейдар. «Но матушка никогда мне этого не рассказывала». «Я помню, что мы откуда-то долго ехали, когда я был совсем маленький, но никогда не спрашивал ее о доме, где родился. Пытался узнать, кто мой отец, но она всегда отвечала, что всему свое время. А потом покинула этот мир. Он вздохнул. Время узнать об отце так и не пришло. Тирис посмотрела на Эйдара. Он, как и она, мгновение назад не сводил глаз с костра. Его лицо было печальным и задумчивым. Большой и сильный следопыт стал ранимым и едва ли не беззащитным, как ребенок. Его боль казалась настолько глубокой, что Тирис была уверена, загляни она к нему в душу, то увидит выжженные страданиями останки надежды. И все, чего ей сейчас хотелось, это с помощью своей силы сдуть пепел с сердца Идара, возродив его к жизни, вернуть его веру, его мечты. Тирис прислушалась к себе. Никакой белый пламень не зарождался, лишь грусть терзала душу. «Я не хочу ехать на север», — призналась она. Следопыт повернулся к ней. «Вы передумали выходить замуж?» «Да. Нет. Я не знаю. Мне нужно подумать, понять, чего я хочу. Нас разделяют всего два дня пути от северных границ. Если воины вашего лорда наткнутся на нас тут, разбивших лагерь, это будет выглядеть странно». Вы можете поставить себя в неудобное положение, миледи». Внутри взвилась обида. Тирис поднялась. «Так и скажи, что хочешь быстрее вручить меня жениху и уехать домой со своими деньгами». Идар нахмурился. «Да с чего вы это взяли? Потому что тебе нет дела до того, что я сейчас чувствую. Хочу ли я ехать или нет, тебе нужно лишь выполнить приказ моего отца. Ты черствый, Идар». «Я черствый». Он поднялся, буря подопечную гневным взглядом. Они выли, миледи, еще вчера носили на пальчике свое милое обручальное кольцо, не выли так хотели скорее приехать к жениху и выйти замуж. Все изменилось, поспешила возразить Тирис. И что же, вы разлюбили своего лорда? Она молчала. Ей уже не хотелось с прежней пылкостью говорить о своей любви к Кристеру. Все правда изменилось, но она не могла понять, почему. Вы скажете, что узнали о себе правду, с которой не знаете, что делать теперь, продолжал Идар. Но вы, Миледи, остались прежние тирис, которые были и в родительском доме, и еще сегодня днем. Для тебя все это так просто? Удивилась она. Ты думаешь, эту правду легко принять? Нелегко, но дело не в том, что вы дева снегоцвет. И в чем же? Она сложила руки на груди. Говори же, Идар предсказатель. Некоторое время он молчал, внимательно рассматривая подопечную. Она уже было подумала, что следопыт развернется и молча уйдет, но нет. «Лорд Кристер знает, что вы дева Снегоцвет», – начал охранник. «Знает, что всякая тварь вылезет даже из-под земли, стараясь заполучить вас. Но он все равно не поехал. Не поспешил провести свадьбу по нашим обычаям, тем самым обезопасив вас. Ему нужен обряд на северной земле. Почему?» Его глаза горели перед ней. В них была и злость, и печаль, и еще что-то, что Тирис не могла понять. «Я скажу, моя маленькая леди», — продолжил он, бросив с отвращением, — «ваш лорд Кристер труслив, как полевая мышь. Ему нужен ваш дар, и только. Это выгодный союз, потому что родители так между собой договорились. Но он не любит вас. И вы сами это чувствуете, но боитесь признаться себе». Тирис смотрела на Эдара широко раскрытыми глазами. Внутри неё обида и злость боролись с отчаянием. Она не хотела ему верить, но понимала, что он прав. Каждое слово ложилось, словно печать. Кристер мог приехать и забрать ее, обручиться по обычаям ее народа, а потом привести домой. Но он только письмо прислал. Бумага, слова на которые уже ничего не значили. Кристер не любит ее.